Я прикинул, что ему с его способностью к цифире Легче будет разговаривать со сборщиком податей На борту у нас имелось два комплекта братьев А лодка была обимсом широка, парусности небольшой И очень-очень медленно Примерно на середине озера я услышал, как пётр сказал «Не нравится мне это, похоже на шторм» Я подскочил, как ужаленный, и посмотрел на небо В самом деле через горы к востоку от озера Переваливались черные тучи с приличной скоростью Молниями они цепляли верхушки деревьев Не успел я толком продрать глаза, как низкий борт заклеснуло водой, и я вымок до нитки. «Не нравится мне это. Нужно поворачивать», — сказал Петр, когда нас накрыло плотным пологом дождя. «Судно, перегруженная осадка для такого шторма слишком низкая». «Нехорошо, нехорошо, нехорошо», — запрочитал Нафанаил. Собаки в Арфоломее гавкали и выли на ветер. Яков с Андреем свернули парусы и спустили весла на воду. Петр перешел на корму, и Анн в одиночку уже не справлялся с румпелем. Нас заглистнуло еще одной волной, и Варфолмеева апостола шелудевого терьерчика смыло за борт. На дне лодки вода уже стояла по щиколотку. Я схватил ведро и кинулся вычерпивать, кивнул Филиппу, чтобы помогал. Однако тот поддался наисмертельнейшему приступу морской болезни из всех, с какими я сталкивался в жизни, и теперь травил за борт. Тут в что ударила молния, зариф все фосфористически белым сиянием. Сразу же громыхнуло так, что заложило уши. По дну лодки ко мне подплыла Джошева сандалия. — Мы обречены, — взвыл варф, обречены — обречены. Джош сдвинул рыбацкую шляпу на затылок и обозрел воцарившийся хаос. — Ох, маловерный! — вздохнул он. Потом обвел небеса рукой, и буря утихла. Взяла и утихла. Черные тучи втянулись обратно за горы, вода угомонилась. До мягкой зыби солнца засияло ярко и жарко, и от одежды нашей повалил пар. Я перегнулся за борт и выхватил плавучего песика. Джошуа улегся на место и снова надвинул на лицо шляпу. «Новенький, видел?» — шептом спросил он. «Еще бы! Впечатлился?» Челюсть до пупа отвисла, как громом по балде шарахнуло. «Здорово! Разбудишь, когда приплывем!» Я разбудил его на подходах к берегу. Нас уже поджидал здоровенный псих. Он орал, что это с пеной у рта, камни и время от времени угощался при горшке и грязи. «Притормози-ка», — Петр спросил я. Паруса мы снова убрали и подходили к берегу на веслах. «Я должен разбудить капитана», — ответил Петр. «Не, все нормально. У меня есть полномочия тормозить перед психами». И тем не менее я аккуратно пихнул ногой миссию «Джош, смотри, какой любопытный экземпляр». Петр, глянь ткнул пальцем в фигуру андрей у вас с ним одинаковые прически джоша сел опять сдвинул на затолок шляпу и посмотрел вперед распорядился он ты уверен до нашей лодки уже долетали камни а чего тут не понял джош он очень крупный сказал матвей объясняя то что и так было яснее ясного и чокнутый добавил на фанаил не желая чтобы кто-нибудь перещеголял его в банальности «Он страдает», — сказал Джошуа. «Вперед!» Каменюга размером с мою голову впоролся в мачту и срикошетил в воду. «Я вырву вам ноги, запинаю вас ими, пока вы, обливаясь кровью, будете ползти к своей смерти», — объявил с берега псих. «Не хочешь сам отсюда до него доплыть?» — осведомился Петр, уворачиваясь от обломка скалы. «Это так освежает!» «Искупнуться после сна», — добавил Яков. Матвей встал. накормива весь рост и откашлялся. — Что значит одна бедная страждущая душа по сравнению со стихшей бурей? Вы же все были со мной в одной лодке, разведет нет? — Вперед, — скомандовал Петр, и мы послушно двинулись вперед. Большая лодка, на борту груз из джоша Матфея и восьми маловерных кусков дерьма. Джош выпрыгнул из лодки, и два мы проилозили килем по песку, и нацелился прямиком к психу. Тот, судя по телодвижениям, готов был раздавить череп мессии одной лапой. С бесноватого свисали грязные лохмотья, половину зубов сломана, из десен сочилась кровь, грязи переел. Вся физиономия его кривилась и дергалась, точно из-под кожи пытался вырваться клубок червей. Спутные волосы торчали седыми космами. Прическу он и впрямь напоминал Петра. — Смилуйся надо мной, — проговорил псих. Голос его звучал в горле хором саранчи. Я соскользнул с борта, и остальные тихонько пошли следом, держась у Джошуа за спиной. — Как зовут тебя, демон? — спросил Джош. — А как ты предпочитаешь? — спросил демон. — Знаешь, мне всегда нравилось имя Савва. — Нет, ну такое совпадение, — сказал демон. — Меня как раз зовут Савва. — Ты мне мозги трахаешь, правда? — спросил Джош. — Ага, — смутился демон. — И мы моё легион, ибо нас тут целая тьма.